Глава 19. Заслуга Ганса Ваале Исследователь и страстный любитель истории Ганс Ваале из калифорнийского города Сан-Бернардино тщательно изучил всю полемику между Куком и Пири и пришел к выводу, что Кук был на Северном полюсе. Затем Ваале взялся за материалы о Маккинли. Он заказал аэрофотосъемку горы и обзавелся самыми подробными топографическими картами. Досконально изучив Маккинли и ее окрестности и прочитав книгу Кука, Ваале восстановил путь Восходителя. В 1972 году Ваале стал переписываться с Хелен Кукветтер, и она послала ему напечатанные на машинке копии отдельных страниц дневника доктора Кука. Вааля убедился, что данные материалы отлично подтверждают составленный им маршрут. Возникшие коррективы были незначительны. Ганс Вааля перевел барометрические записи доктора Кука футы над уровнем моря. Для этого сначала он использовал таблицы гражданских инженеров-строителей 1925 года, а позднее, в 1977 году, таблицу перевода НАСА. 11 марта 1979 года за свой счет он напечатал в газете «Анкорич Таймс» статью «Загадочный маршрут доктора Кука на МакКинли». Основная часть материала – карта с изображением маршрута Кука, и рукописные комментарии, устанавливающие идентичность наблюдений Кука и реально существующих географических объектов. Вааля писал, «Цель этой статьи – показать, где в действительности пролегал маршрут доктора Кука к вершине МакКинли, остававшейся в течение более 70 лет непостижимой загадкой». Многие думали, что правда о восхождении закончилась на глейшер поинте, как было сказано в свидетельских показаниях Баррела, в то время как Глейшер-пойнт – одно из самых сомнительных мест в повествованиях доктора Кука, и здесь он дает самую неправильную высоту. Факты свидетельствуют, что описание доктора Кука – становятся все более и более обстоятельными и подтверждаемыми по мере его приближения к вершине, а указанные им высоты поразительно точными. Это лучше всего видно в неопубликованных, так сказать, записях доктора Кука, содержащих и другие соответствующие данные примечания. Дневник Кука... Напечатан только в 1996 году. Ваале, Доктор Кук, Мистериус, mount Маккинли Руд, Анкорич Таймс, 11 марта 1979 года. Конец примечания. В первой части книги говорилось, что на современной карте нет названия «Северо-восточный хребет». От южного пика Маккинли... До горы Ковен тянется хребет Карстенс, а затем к северо-востоку до горы Карпе – хребет Карпе. Западнее хребтов Карстенс и Карпе лежит хребет Пайонир, который в Аале, немного неуклюже, называет «Западный северо-восточный хребет». Полемизируя с авторами восточной версии, изложенной в предыдущей главе, Ваале восклицает, «Только западный северо-восточный хребет может соответствовать описаниям Кука?» Кланяемся Гансу Ваале. Он первым предположил, что Кук не пошел по восточному хребту на запад, а продолжил путь на север. У Кука есть симпатичные строчки. «Сборные бассейны ледника» были устроены как листья дерева, и гигантские ветви соединяли их с основной массой льда, завершая систему круговорота между облаками и морем. Примечание Cook to the top of the continent, New York Double Day Pigeon Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick I. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Эти абсолютно локальные наблюдения относятся к ночевке Кука и Баррела на леднике Тралейка по северную сторону восточного хребта. Но приведенный изящный словесный пассаж Легко отождествить и с другими различными ледниковыми цирками или амфитеатрами. Например, Тед видит ту же картину, находясь в верховьях северного рукава ледника Руфь, то есть с южной стороны восточного хребта. Он констатирует «Мы хорошо узнали этот амфитеатр после того, как простояли в нем в течение двух дней». Примечание – Хекаторн, Signs of Omission and Contradiction, Polar Priorities, 17 том, 1997 год. Конец примечания. тоже можно сказать и по поводу некоторых других описаний пионера МакКинли, достаточно общих, хотя и сделанных по поводу чего-то совершенно конкретного, подчас... Их легко использовать как аргументы, отстаивая взаимоисключающие точки зрения. Сделав это отступление, вернемся к версии Ваале. По кулуару, ведущему от западного рукава ледника Тролейка к вершине Карпе, Ваале, что называется, ведет восходителей до самого верха. Неверно. Как мы знаем, не дойдя до скал, Кук и Барил ушли вправо, взявшись рубить ступени. Но это крошечная неточность. Теперь существенная ошибка. Автор новой версии отсылает Кука и Барила с хребта Карпе на хребет Пайонир. Но первопроходцы там не были. С горы Карпе на гребень хребта Пайонир можно попасть, проделав следующую работу. Первое. Пройти весь хребет Карпе, сперва сбросив высоту с 11900 футов до 11 000, а потом снова набрав до 12 000 футов. Второе. Опуститься на ледник Малдроу, высота 9600 футов. Третье. Одолеть Пайонир, Более чем одиннадцать тысяч футов. Заметьте, все это по опасному льду, по снегу, да и длина пути, несколько километров, не пустяк. После подъема на Карпе на такую прогулку у Кукайбарила просто не хватило бы физических сил. Да и невозможно представить себе, чтобы альпинист, вскарабкавшийся почти до самой вершины Карпе, «Решится уйти вниз на ледник Малдроу с тем, чтобы снова начать подъем на Пайонир?» «Для этого восходитель, как минимум, должен быть уверен, что по хребту Пайонир идти к Маккинли проще, чем по хребтам Карпа и Карстенс?» «На самом деле, наоборот. Очевидно, что подобной уверенности у Кука быть не могло. Наконец...» Остается еще вопрос времени. Восходители, поднявшись на вершину Карпе, увидели так называемый прощальный свет солнца. На строительство иглу ушло около двух часов. Где же взять время, чтобы перебраться на Пайонир? Теперь приведем аргументы Ганса Ваале. Статья Ван Корич Таймс подпись над стрелкой, указывающей на мнимую стоянку Кука на хребте Пайонир, место расположения лагеря, на высоте 12 тысяч футов, совершенно точно определено, исходя из того обзора, который имелся у доктора Кука из этого лагеря, включая ледник Питерс, западную стену Маккинли, район Юкона, ледяную стену Харпер, нависающую над ледником, и так далее. Примечание. Ваале. Доктор Кукс Мистериес Маунт Маккинли Рут. Анкорич Таймс. 11 марта 1979 года. Конец примечания. Но хребет Пайонир вовсе не загораживал Куку западную и северную части горизонта. С горы Карпе видно все, что перечисляет Кук в своей книге. Над пятью другими стрелочками Вааля, направленными к разным участкам хребта Пайонир, по которому якобы шел Кук, стоят достаточно общие описания. На маршруте Кука по хребтам Карпа и Карстенс наверняка найдутся точки, которым с равным успехом можно было бы отнести те же слова. Выскажем еще и такое предположение. Наверняка Ваале пристально рассматривал обе карты Кука. Если изучать так называемую журнальную, то создается впечатление, что маршрут Кука пересекает северо-восточный хребет и ведет на Пайонир, а уже потом по нему и по ледникам к Маккинли, это картографическая ошибка, а лучше сказать, неточность доктора Кука. Может быть, она оказала влияние на Ваале. Роберт Брайс, цитируя трогательное и преданные письма вале Хелен Кук-Веттер и ее дочери Джанет Веттер, и Уошборна. Историк пишет, его переписка с Уошборном была бурной. Когда Ваале обвинил оппонентов Кука в том, что они скрывают факты о восхождении Кука на вершину Маккинли, ученый из Бостона пригрозил прекратить переписку. Возмущенный отказом Ваале признать его аргументы, Уошборн... Посоветовал семидесятилетнему садовнику самому пойти посмотреть на гору, чтобы понять, почему никто из тех, кто когда-либо подымался на Маккинли, не подтверждает заявление доктора Кука, явно забывая при этом об Уолтере Гонасоне. Примечание Брайс Кук Пири The Polar Controversy Reserved Stagpole Books 1997 год конец примечания К последней цитате из ложбор на брайс добавляет свое примечание в 1991 году у ошборн в продолжительном телефонном разговоре с автором поднял все эти вопросы осознав что он не убедил собеседника принять его точку зрения бор называет кука осужденным преступником который пытался украсть работу всей жизни у двух людей что касается его замечания по поводу того что ни один человек из тех кто поднимался на гору не верит куку то когда ему напомнили о гонасоне ошборн согласился что гонасон всецело в кавычках поверил рассказу кука Гонасон непреклонно подтвердил свою абсолютную веру в заявление Кука в телефонном разговоре с автором 14 февраля 1994 года. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стагпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. В этом месте автор книги, в свою очередь, тоже должен сделать примечание. Вот оно. В 2006 году по пути Кука прошли два российских альпиниста Олег Банарь и Виктор Афанасьев. Они не просто поддержали заявление доктора Кука, а строго выполнили его маршрут от амфитеатра «Ледника Руфь» до южного пика Маккинли, красиво уточнив версию Ваале, Кук шел не по хребту Пайонир, а по хребтам карпы и Карстенс, а восточный хребет пересек западнее седловины Тролейка между вершинами 11 тысяч футов и 10 тысяч 980 футов. В 1980 году Ваале Писал Джанет Веттер. «Я чувствую себя в большей степени дискредитированным и униженным альпинистами, которые просто не отвечают мне, чем таким человеком, как Уошборн, который клянет меня, но каждый раз отвечает и щедро делится информацией, абсолютно противоречащей его повторяемым и неизменным утверждениям. Со стороны Уошборна это либо проявление этики ученого, либо, в худшем случае, более искусные, чем обычно, политические махинации. Примечание. Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Об этике. По мнению автора, не стоило бы говорить. Позиция самого Брайса, как и в случае с Брауном, двойственная. Брауна разоблачили, но взяли в союзники. Вааля сперва пригрели, а потом чуть ли не насмешливо развенчали. Исследователь пишет. Повествование Кука не соответствует физическому описанию восточной опоры. Примечание. Говоря о восточное поле Брайс имеет в виду восточный хребет. Конец примечания. С другой стороны, нам кажется, что оно указывает на основании топографии и на основании почти всех приведенных направлений, что его маршрут в итоге был тем самым маршрутом, по которому следовали все первые экспедиции, начинавшие восхождение от ледника Малдроу и поднимавшиеся вверх, по северо-восточному хребту. Примечание Брайс Кук-Пири The Polar Controversy Resort, Stagpole Books, 1997 год Конец примечания Абсолютно верно! Но если дело обстоит так, то почему бы не усовершенствовать версию Ваале, не упростить путь Кука и Барила, Сократив их неразумный и невозможный вояж на хребет Пайонир, почему бы не допустить их на северо-восточный хребет? Но нет. Начинается альпинистская критика в духе Уошборна, и вновь муссируется тема фотографий, напечатанных в книге Кука. Слышится неуместный сарказм. Святой апостол Павел сказал, что вера способна двигать горы. Вера Ваале этого не сделала, но она, по крайней мере, теоретически обосновала восхождение доктора Кукана Маккинли в гармонии с каждым описанием его повествования, и простодушный садовник стал самым великим из живущих ныне экспертов в данном вопросе. Примечание. Простодушный. Использовано английское слово «интаторт» имеющее несколько значений – необученный, наивный, простодушный. Брайс, Кук Пири, The Polo Controversy Reserved Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания.